Дейл не предполагал увидеть в сельской глуши настолько красивый особняк. Роскошный дом как будто сошел с полотна знаменитого художника, все в нем смотрелось идеально, цвета стены крыши гармонировали с природными пейзажами. За фигурным металлическим забором пышно цвели багровые розы. Однако что-то выбивалось из общей картины. Дейл нахмурился, а следом неприязненно и Грегор. Что это? Неужели? Осененный Дейл принюхался. И друг повторил за ним. «Тянет кровью... и трупами?» «Да, вон оттуда!» Смущал запах, примешивающийся к благоуханию роз. Они не знали, но второй архидемон любил повеселиться со своими игрушками в саду, и внутри дома. Из-за частых жестоких забав особняк провонял насквозь, и никакие ароматы не заглушили бы это. Внезапно сзади раздался голос. «Добро пожаловать! Прошу, проходите!» Дейл Грегор и их спутники мгновенно подобрались и приготовились к атаке, всеми силами пытаясь подавить замешательство. Конечно, они находились в сердце вражеского лагеря, на них могли напасть либо момент, но как получилось, что кому-то удалось подобраться так близко незамеченным? «А?» Грегор ловил краем глаза что-то фиолетовое, развернулся, увидел гостя и немного расслабился. Они с Дейлом с первого взгляда догадались, кто это – Роза рассказывала, что от второй ее спасла демон с красивыми фиолетовыми волосами, и именно эта женщина сейчас стояла перед ними. «Что? Почему мне вдруг стало так спокойно?» – удивился Дейл. Демон мягко улыбнулась им, и по непонятной причине ее улыбка дарила мир и покой. На краю сознания возникло такое чувство, будто она всегда состояла в их отряде, при этом с первого взгляда было ясно, что она не робкого десятка, и не при необходимости умеет настоять на своем. По крайней мере, так казалось Дейлу. «Мы словно знакомы». Растерянно подумал он. «Вижу, дева Рос послушалась меня. Рада познакомиться с вами, платиновый герой». Поздоровалась женщина и поклонилась в незнакомой манере. «Пожалуйста, убейте нашу госпожу и избавьте нас от ее оков. Так вы исполните наше давнее желание». «Значит, это вы привели нас сюда через Розу?» Спросил Грегор. «Именно так». Ответила демоница. Вообще, стоило первым делом схватить ее и допросить. Второму архидемону хватило бы ума расставить ловушку и использовать своего даймона в качестве приманки. Может, она и карту приказала передать. Тем более, что Дейл с Грегором только слышали об этой женщине по рассказам Розы, а остальные члены их отряда вообще узнали о ней только сейчас. Однако Дейл интуитивно доверял ей. «Почему? Что со мной не так? Она починила меня срединной магией?» Засомневавшись в себе, он взглянул на товарищей, Все осторожно смотрели на женщину, вполне логичная реакция. Если бы все лучились дружелюбием, Дейл получил бы лишнее подтверждение вмешательству магии. Заклинания срединного элемента позволяют управлять другими, причем не только обычными и магическими зверями, но и людьми тоже. Особо опытные маги умели считывать мысли и чувства и менять их на свое усмотрение. Затем Дейл обратил внимание на Хагеля. Волк тоже недоуменно хмурил морду но не скалился, не рычал и не прижимал уши, лишь слегка помахивал хвостом. «Хагель!» – позвал юноша, вожак посмотрел на него, и в его глазах Дейл увидел то же выражение, которое появлялось, когда он видел латину. Вероятно, он испытывал к этой женщине те же чувства. «Видимо, стоит довериться интуиции. У нас нет времени на расшаркивание. Вы проведёте нас?» – спросил он. Грегор вскинул брови. Он давно дружил с Дейлом и научился понимать его. Но конечно сейчас не смог скрыть удивление. Дейл ты, следующего шанса может не быть. Да, вероятно, это ловушка, но нам придется залезть в нее. Иного выхода нет. Я смету все, что посмеет встать у меня на пути. В принципе, Дейл с самого начала действовал по этому принципу, а сейчас ему не оставили выбора. Разумеется, они хотели напасть неожиданно, но вторая была хитрой и коварной. Нельзя было исключать вариант с ловушкой. Я не остановлюсь, пока не уничтожу всех. «Ладно, раз ты так настроен, не буду тебе мешать и займусь своей работой», согласился Грегор, воздержавшись от просящихся наружу возражений. Слушавшая их, женщина указала куда-то в сторону от особняка. «Там есть вход. Госпожа ничего не заметит». Аристократы любили оснащать свои жилища разными секретами на случай экстренного бегства и не только. Слуги тоже не оставались в стороне и создавали тайные проходы, чтобы перемещаться подальше от глаз господ. Про один из таких оговорил говорил о демон. «Однако всех вас я провести не смогу», — предупредила она. «Моя госпожа живет архидемоном уже очень долго. Мало что ускользает от ее ока». «Предлагаете устроить диверсию?» «Да, вы нападете, а мои союзники выйдут против вас. Устроите гранкое и красочное представление, которое усладит взор моей госпожи», — холодно сказала демон. Грегор нахмурился. «Что бы вы ни задумали, мы не станем сдерживаться. Разумеется». «Если госпожа догадается, что это спектакль, наш замысел пойдет прахом». Несмотря на согласие, Грегор по-прежнему не исключал возможность ловушки, поэтому предложил устроить диверсию, чтобы проредить силу врага. «План-то хороший, но мне достаточно лишь добраться до второй, и всё будет кончено». Подумал Дейл и сказал, «Тогда я за Архидемоном, Грегор на вас диверсия». Грегор взглянул на друга. Не рвется в бой, не горит задором, не пытается заслонить с собой товарищей, сейчас он предельно спокоен. Ладно, пусть победа сопутствует тебе. Я все сделаю, коротко пообещал Дейл и направился за женщиной к тайному ходу, ведущему под особняк. Вход обнаружился на заднем дворе. Видимо, его заложили на случай побега. Тишину узкого коридора разгонял лишь негромкий стук шагов. Внезапно задрожала земля и откуда-то издалека донесся приглушенный грохот. Открытое столкновение между Грегором, Магами и Даймонами началось. «Моя госпожа считает, что мир – это одна большая игра, призванная развлекать ее. сказала женщина, заметив, что Дейл прислушался к гулу сражения. «Даже смертельный бой наверху – это не более чем способ развеять скуку. Она утоляет жажду развлечений, заставляя ненавистников защищать себя». нож не собирался отвечать, но неожиданно для себя сделал это. «Вкусы у нее дурные». «Согласна». Со сдержанной улыбкой кивнула демон, затем остановилась посреди на первый взгляд пустого коридора, взялась за участок стены, с тихим шорохом немного сместила ее влево, затем сунула пальцы в образовавшуюся щель, отодвинула до конца и принялась копаться в сложном механизме, попутно продолжив говорить. Даймоны тоже знают об этом. Они не могут пойти против приказов, но постараются устроить настоящий спектакль, чтобы отулич госпожу. Несмотря на взаимную договоренность, стороны сражались смерть." «если вторая раскроет подлог, то в диверсии не будет никакого смысла». «Каждый выполнял свою роль, но все они стремились к одной цели – привести платинового героя к архидемону». «С глухим стуком в стене открылся широкий темный проход, который совсем скоро уперся в невзрачную дверь». «Каждый выполнял свою роль, но все они стремились к одной цели – привести платинового героя к архидемону». «С глухим стуком в стене открылся широкий темный проход, который совсем скоро уперся в невзрачную дверь». «Моя госпожа там. Дальше!» Сказала женщина, а затем со странным спокойствием посмотрела на Дейла. «Что?» Недоуменно отзывался юноша, чувствуя щемление в груди. По непонятной причине ее улыбка, глаза, пусть и другого цвета, все напоминало ему о латине. «Тайдаймон восьмого архидемона!» Демон не спрашивала, утверждала. И пусть об этом не знали даже Грегор с Розой, Дейл не удивился. «Вы увидели это в пророчестве?» «Да». «Второй архидемон знает об этом?» «Нет». Дейл снял перчатку с левой руки, показал символы на ней, и неизменно спокойная женщина впервые удивилась. «Теперь она как две капли, похожа на...» Подумал Дейл, но ничего не сказал. «У меня есть просьба». Немного поколебавшись, проговорила демон. «Какая?» Спросил юноша, надевая перчатку. «Убей меня!» «Что? В смысле? Она просит о смерти?» «Когда второй архидемон пойдет! Мне тоже придется отдать свою жизнь за нее. Так она вмешалась в саму суть вашей жизни. Да. В отличие от Латины, другие архидемоны ограничивали своих даймонов, а злобные еще и утягивали их за собой в могилу. Я. я хочу обрести свободу, хотя бы в самом конце. Не хочу умирать ради второй, проглотив горечь, сказала женщина. Госпожа запретила мне направлять оружие на нее и убивать себя. Я не могу заставить тебя, но очень прошу. Вы уверены, что спасетесь? уточнил Дейл. Да. Прозвучал ответ без капли сомнений. А по-другому никак? Никто не в силах исказить мировые законы, а лишь боги-семицветья. Вот как. Я могу отказаться, но она все равно умрет, когда я прикончу вторую. Она хочет перестать быть игрушкой хотя бы в самом конце. Это ее единственное желание, я должен исполнить его, если не собираюсь топтаться по ее благородству. Какой я все-таки слабак! Грустно усмехнулся Дейл. Ошибаешься. Нежно улыбнулась женщина. Все это время это был моей надеждой. Именно такого будущего я желала для нее, а еще перед смертью мне удалось повидаться с ним. Дейлу показалось, будто он вздыхается от нахлынувших чувств, и все же он переборол себя, напряг левую руку и возвал к покующийся там стиле восьмого архидемона. Ради того, чтобы спасти ее. Вот мое последнее предсказание. «Очень скоро вы с ней встретитесь». от всей души поблагодарил небеса за то, что ему не пришлось обнажить меч, если бы не вторая женщина давно умерла бы. Убедившись в этом, юноша направил поток энергии в нее и разбил оковы, а затем в спешке поймал тонкое тело, из которого стремительно начала утекать жизнь. Демон удивленно подняла брови, но потом улыбнулась и закрыла глаза. Она не мучилась, не страдала, лишь готовилась погрузиться в вечный сон, избавившись от давляющей на дне злой воли. И за мгновение до этого она тихо прошептала «Спасибо, Смарагди! Последняя искра жизни потухла!»